Глава третья. Как и Покорить Академию легко, а вот отстроить гораздо сложнее. В забеге за Георгом я впервые поняла, что лучшая мотивация для мужчины – это спешащая за ним Кикимора. Именно она заставляет его сердце биться быстрее, кровь приливает к ногам, в голове проясняется, и мужчина бежит, окрыленную любовью и почтением, пока не обернувшись, чтобы оценить расстояние до любимой, не спотыкается о камень из грации настоящей балерины, теряя полотенца, не падает в кусты. Я остановилась на середине пути, заметив этот самый знак капитуляции, прямо посреди тропы. Поднимать его брезгливость не позволила, разве что палкой, которую следовало аккуратно придерживать двумя пальцами, чтобы, ну вот, совсем никто не усомнился, какое сие неблагодарное занятие. «Эй, стриптизер-неудачник!» окликнула мага. Молодой человек решил хранить гордое молчание. Интересно, а в кустах есть лопухи? Если есть, можно смело выбрасывать полотенце. Народные методы, они же того, полезнее. Единство с природой же, единение с духами предков, кормление комаров на свежем воздухе. Эх, где мой сачок? Накормил бы на пирог жабки. А тут... Ох уж эти самовлюбленные самцы, никакой заботы. Только о себе и думают. Кусты тем временем начали сотрясаться. «Эй, ты там скоро? Учти, если в ход пошла газовая атака, то я тебя не знаю. Уж не обессудь», — честно предупредила я и отошла от кустов. «Да, интересный момент». Кусты вдоль дорожки были довольно редким явлением, так что Георг, можно сказать, везунчик. а Из кустов начали доноситься стоны, а в мою зеленую головку принялись закрадываться здравые мысли, что некоторые могут использовать их еще и в других целях, хм, и когда только Георг успел свидание назначить. С другой стороны, если Кикимора – столь страшное явление, даже потеря стратегического прикрытия тылов могла восприниматься как незначительная и быть признана недостаточно веской причиной для остановки. В таком случае… Да, пойду-ка я домой в родное болото. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром. Думала я, подступая к дому. Грязь так и не просохла, все же болото мало располагало к таким подаркам судьбы. А потому мою бедную одежду придется стирать весьма старательно. Грустно разувшись на пороге и связав подол на уровне колен, я зашла в дом. И скучно, и грустно, и некому руку подать. Судя по царившей тишине и безуютности, Ванична уже успела уйти в далёкий Семереченск. Вздохнув, я прошлепала в подвал. Ещё воды натягать надо до да помыться, а все маг. Зло скрипнуло зубами, но вспомнила, что это вредно для эмали, и решила повременить с дальнейшим скрипом. Обойдется, буду ещё из-за него страдать. Долго страдать не пришлось. Раздался вежливый стук в дверь. Я ждала, как кто-то войдет, но желающие так и остались за порогом. Даже удивительно. Честно, не думала, что Георг способен на проявление такта. Тем не менее, запроснувшийся не вовремя так очень хотелось отомстить. Думаете, зря? А вот и нет. Стирать в холодной воде с помощью мыла и доисторического девайса а-ля терка, вылив на себя воды и мыла больше, чем на пострадавший сарафан, явление мокрой меня в дверях поистине вызвало фурор. Даже лопухи мигом встрепенулись и вернули себе первоначальный видок. От страха не иначе. На пороге, переминая с ноги на ногу, стоял Георг, прикрываясь, как я угадала, лопухами. За его спиной с удивлением и насмешкой как такое вообще возможно, выселся Давишний темноволосый в количестве одна штука на одно болото. Куда подевались три его копии, история умалчивает даже после ласковых пинков любителя лопухов. Леди начал темноволосый с интересом косясь на мое промокшее платье а я что? Я ничего, пусть косится. «Не мое, не жалко. Подумаешь, третий размер, так не пятый же. А глюки и такое утворить могли вон, у вообще шестой, и ничего». Молчание затягивалось. Я даже чего уж там, тоже вниз взглянула, но нового ничего не нашла. Странные они, кикимор что ли не видели. Но стоять надоело, опять же ветер, холод, простуда не дремлет. С чувством собственной правоты я закрыла дверь и побрела продолжать издеваться над собой сарафаном, когда в дверь опять постучали. «Леди!» Начало было таким же и исходило от того же темноволосого. Совсем не оригинально. Георг жался перед ним и отводил глаза, словно чувствовал свою вину. Да и вообще оказался не в своей тарелке. «И?» Манеры у меня совсем не как у леди. Но и мужчинам было далеко до лордов. «Не могли бы вы пригласить нас войти?» «Нет», — покачала головой я. «Мама запрещает всяких неказистых в ее отсутствие пускать». Георг аж подавился. «Не согласен, что неказист?» Я демонстративно воззрилась на лопухи и чуть приподняла бровь. «Леди!» — опять он за свое. Я недовольно глянула на спутника Георга. «То, что я сегодня бегала, аки подстрелено, еще не дают ему права стоять у меня на пороге и издеваться». Не могли бы вы приютить бедных путников за весьма хорошую сумму? Насколько хорошую? А что? За спрос денег не берут. Узнаю и выгоню. Темноволосова. Георга все же жаль. Да и вонично ему пригрозила. Очень хорошую, с намеком произнес незнакомец. А в денежном эквиваленте отказалась понимать намеки я. Сто золотых сделал ставку он. За ночь. Мужчина прищурился, в глазах бушевало пламя. Еще бы, столько стоил меч. Хороший такой, добротный меч из гном ей стали. А не кажется ли вам, что вы несколько переоцениваете обслуживание? «Разве что недооцениваю», — делано всплакнула я. «Это же экотуризм. Возможность самому поработать на болоте, ощутить себя полноправным членом пищевой, то есть болотной цепочки и с пафосом пытаясь не заржать». Почувствуйте себя королем болота. Ощутите все прелести болотной жизни. Прогулки под луной, массаж ног лучшими микроорганизмами. Маски для лица. Незабываемое катание на жабах. Все это и многое другое только у нас. И с обидой. А вы всего сто золотых. Да за сто золотых вам даже на пороге стоять нельзя. Вы же мне микроклимат болота портите. Темноволосый был недоволен. Ох, как недоволен. Еле и на мой злой язык. «Леди!» — сквозь зубы выдавил он. «В ваших интересах меня пустить». «То есть сами войти вы не можете?» — сделала вывод я. «Интересно получается, дверь открыта, входи, не хочу. А они мнутся на пороге, как будто только мое позволение может впустить их в дом». «Нет», — прошипел темноволосый, словно я издеваюсь. «А я же... Я не издеваюсь, почти. Но вот именно про дверь...» Не издеваюсь ни капельки, я ведь не знала. Вот честно. Думала: заходи, бери, что приглянулась. Еще удивлялась, почему воничная дверь вообще не закрывает и не боится, что украдут что-то. Георг, шагай в дом и прикройся, разрешила я магу. Хотя утром он сам спокойно проходил, или ждет, пока я позволю его спутнику, так и есть, остался на месте. Господин, вы что-то еще хотели? Как темноволосова от господина передернула. Да. я бы хотел снять у вас комнату Сто золотых за ночь и клятва о непричинении вреда мне Запорчу имущество доплата по 50 золотых за каждый испорченный предмет согласны я была сама любезность даже улыбку во все 32 изобразила ага во все тридцать кикиморных клыка Георгу понравилось сглотнул аж идет с неудовольствием подчинился мужчина Я альтар райгер. Клянусь не делом, не бездействием не причинять вреда, давшей мне кровь на время пребывания в ее доме. Нет, юридический дом принадлежал не мне. Но, судя по сумасшедшим глазам Георга, пообещал темноволосый правильно. Что ж, встретим хлебом с солью. Заодно и печь растопит. В таком случае приглашаю вас в дом, но здесь действует правило обслуживай себя сам. Все же экотуризм. Хотите тепла – растопите печь. Хотите кушать – пойдите и приготовьте. А за что тогда леди желает получать деньги? Зажил площадь. Это единственный дом на болоте. Строение уникальное, архитектурная ценность, дизайн от лучших болотных мастеров и все предметы ручной работы. А пафоса, пафоса-то сколько? Нет, сто золотых мало. Продешевило, Данька, надо было 200 брать. За одно обучение себе оплатишь в Каке. Платное, оно ж для Кикимыра совсем не зазорно. А даже почет. Ясно. Судя по всему, Альтар понял, что лучше ничего не спрашивать, иначе все станет еще хуже. Ну и ладно, не хочет, не надо. Мы и молчать умеем результативно. Вот не скажу я им, какая ступенька мокрая, а какая в темноте любит скрипеть. И как навернется Макс испуга, мечты и мечты. И чего это он так снисходительно на меня смотрит? Мысли читает. Темноволосый покровительственно кивнул. Ой, нехороший! Отомщу я ему. Вот как есть а там, еще будет он мои подлые мыслишки в отношении себя видеть. Стыдно-то как. Хотя сам виноват, нечего подглядывать. Я его об этом не просила, так что... Это сказанное можно использовать против кого-то, а подуманное. Веселье начинается. Весело и фальшиво, слуха нет. Посвистывая, я отправилась к себе, гордо ткнув магу пальчиком в его временную комнату. О каких-либо удобствах речи не шло. Койко-место. Остальное, если сам отыщет. А если не то возьмет и испортит, мне уже его не жалко. Но почему-то на душе больше не было так весело. Наверное, не ожидала, что он согласится. А теперь, если вонично вернется раньше, ловли и комаров не отделаюсь. Но что сделано, то сделано. Вздохнуть поглубже, и завтра будет новый день.